Музыка Всю ночь мела метель, Но утро ясно. Еще воскресная по телу бродит лень, У Благовещения На бережках обедня Еще не отошла. Я выхожу во двор, Как мало все, и домик, и дымок, Завившийся над крышей, Сребро-розов морозный пар Стал по его восходят Из-за домов под самый купол неба, Как будто крылья ангелов гигантских. И маленьким таким вдруг оказался Дородный да мой сосед Сергей Иванович. Он в полушубке, в валенках, Дрова вокруг него раскиданы по снегу. Обеими руками, напрягаясь, Тяжелый свой колун над головою Заносит он, но тук-тук-тук Негромко звучат удары. Небо, снег и холод звук поглощают. С праздником, сосед! А, здравствуйте! Я тоже расставляю свои дрова. Он. «Тук! Я тук!» Но вскоре надоедает мне колоть, я выпрямляюсь и говорю, «Постойте-ка минутку, как будто музыка». Сергей Иванович перестает работать, голову слегка приподымает, ничего не слышит, но слушает старательно. «Должно быть, вам показалось, — говорит он, — что вы, да вы прислушайтесь, так ясно слышно». Он слушает опять, «Ну, может быть, военного хоронит». Только что-то мне не слыхать, но я не унимаюсь. Помилуйте, теперь совсем уж ясно, и музыка идет как будто сверху. Виолончель и арфы, может быть. Вот хорошо играют. Не стучите. И бедный мой Сергей Иванович снова перестает колоть. Он ничего не слышит, но мне мешать не хочет. И досады старается не выказать. Забавно. Стоит он посреди двора, боясь нарушить неслышную симфонию. И жалко мне, наконец, становится его. Я объявляю, кончилось, мы снова за топоры беремся. Тук-тук-тук. А небо такое же высокое и также в нем ангелы пернатые сияют. 15 июня 1920 -го.